Когда Дэвида Маммери повели вокруг дома, он остановился у курятника полюбоваться завораживающими его диковинными птицами, приласкал пару собак. «Я думала, что прошло 44 года», — сказала Бетт Скараманга, пытаясь не обращать внимания на то, как трясется его рука. Но Хло сказала мне, что уже 45. Они отмечали годовщину героического поступка Джозефа Киса, его подвига по обезвреживанию их бомбы. Ты связывался с бенном Френчем? Он позвонил, что не может прийти. Он чем-то сильно огорчен. Но капитан уже в пути, и все наши ветераны. Тебе холодно, милый?» На нем был шарф и пальто. «Да не особенно», — ответил он и проследовал за ней в гостиную, где поздоровался с женщиной, которую любил всю свою взрослую жизнь. Он поцеловал ее в щеку. «Дэвид?» Мэри слегка встревожилась при виде его, характерного румянца, но промолчала. Они обменялись несколькими ничего не значащими фразами, и тут зазвенел звонок, а Бетт Скроманга воскликнула. «Вот и еще кто-то!» «Как Клара?» спросила Мэри. «Отлично. Она сегодня работает. Посмотри на этих бабочек в саду. Кажется, они прилетают только сюда и никуда больше. Ты хоть когда-нибудь видел в Лондоне столько бабочек?» Новоприбившими оказались Момбаджи и... Алиса Файша. Маленький африканец вошел вслед за женой, по обыкновению смущенно улыбаясь. Что-то сказав о движении и о трудностях парковки в районе Ладброу-Гроув, он сделал рукой добродушный приветственный жест и сел подальше от яркого света. Алиса подошла обнять Мэри и Дэвида. «Мы не виделись, бог знает с каких пор. Мы теперь почти не выходим, варимся в свои тарелке думаем переезжать». Брикстон уже совсем не тот, что прежде. Дэвид был рад встрече и пожал изящную руку черного капитана с воодушевлением. «Я пойду к воротам, чтобы бет не нужно было бегать взад и вперед. Увидимся через минуту». Он сказал это так, что Бет услышала. Она была ему признательна, и когда он пошел в сад, широко распахнула перед ним переднюю дверь. В саду он остановился понюхать мягкую... малинного оттенка розу, и пришел в восхищение от большой собаки с носом шоколадного цвета, ткнувшейся ему в ногу головой и вопросительно посмотревшей на него огромными голубыми глазами. Эта собака, кокер-спаниель, тут же села, свесив голову набок и принялась яростно мести хвостом пыль. Дэвид подмигнул ей. Он обратил внимание, что все кругом было только что покрашено зеленой краской или побелено, Несомненно, специально к сегодняшнему событию. Свежему тростниковому покрытию крыши тоже было, не больше трех-четырех лет. Он не всегда мог сфокусировать зрение на настоящем, но сегодня все казалось ему совершенно четким. Он удивился тому, что они умудрились найти в Лондоне мастера, помнящего секреты тростниковой вязки. Он не мог себе представить, что этот дом когда-нибудь будет перестроен или принадлежать кому-нибудь, кроме сестер караманга Из-за ограды послышались голоса. Сердитый мистера Кисса, произносящего очередную тираду против наступивших перемен, и веселый Данди Банаджи, любовь которого к Лондону была не столь пристрастной, может быть, потому что он сам избрал этот город в качестве своего. Они приблизились к воротам и в некотором удивлении застыли на месте. Могучий эксцентрик в белом костюме, перчатках и панаме и с тростью в руках, и аккуратный, консервативно одетый индиец, недостававший Джозефу Кису даже до плеча. Дэвид улыбнулся и отпер ворота. «Ты загорел, маммери. Жизнь хорошо с тобой обходится». Он дружески похлопал его по плечу своей мощной рукой. — Добрый день, Дэвид! — поздоровался Данди, коснувшись рукава младшего товарища. Мистер Кис произносил речь против засили среднего класса в районах за клепемом и во всех грехах обвинял свою сестру. — Тебе виднее, милый мальчик. — Что ж, я проголодался, — сказал мистер Кис, — и целеустремленно зашагал по дорожке, в то время как Данди, следуя за ним, то и дело останавливался, чтобы полюбоваться розами, а потом кинулся его догонять. Дэвид подумал, что они похожи на неразлучную пару диснеевских персонажей — Дамбо и мышонка Тимоти. Едва они скрылись из виду, как он услышал, что в доме зазвонил телефон, и несколько мгновений спустя Хлоя позвала его. «Дэвид, иди сюда, больше никто не придет». Мы можем начинать. Самые чудесные пещеры. Я встретила его во французской пивной. Много лет назад он вообще почти не говорил. Международный спрос на собственность в Лондоне достиг беспрецедентного уровня во всем ценовом диапазоне. Выкрасила своих кошек бледно-зеленый, сиреневый и розовый цвета. Вот вам и буржуазная сентиментальность. Продаем, покупаем. Birds, Beatles, Monkeys, поющие шестидесятые годы. это была хелен мэри снова уселась на кушетку она появится позже ее поезд застрял за кру в чешире кажется он поставил себе сверхзадачу перевести сочинение элиота в прозу заметил данди банаджи о модном славблуде кольере и рассмеялся по моему элиот и сам справился сказала хлоя проходя мимо Томас Эллиот, 1888-1965, выдающийся поэт, теоретик литературы, драматург. Его поэма «Бесплодная земля» 1922 — одно из высочайших достижений модернизма. «Я совершенно точно знаю», — доверительно сообщила Бет Скроманга Алиси Файша, «что в Сент-Мэри родился ребенок с двумя лицами. Одно, как и полагается, — Спереди головы, а другое — сзади. Но этот факт, конечно, будет замалчиваться точно так же, как замалчивать с появление детей с хвостиками. Становой хребет Лондона, район Ноттингхилл почти всецело, продукт нынешнего поколения, потратил восемь лет на поиски полтергейста. А Чаззер покидают Иерусалим, Онун, Бугун, и Юзмесси, Лазум, Шокран, Мерси. Вся свинина идет на отбивные. Скоро свиней совсем не останется. Чазер идиш, свинья. он он бугун. Юз месси лазум шокран мерси. По-турецки. Ему сегодня надо плавать. Шокран по-армянски спасибо. Мерси. Спасибо по-французски. Хлоя дала Дэвиду чашку чая. «Не так уж много вокруг колдунов вуду», — сказала она через плечо черному капитану. «Трудно раздобыть нужные компоненты. Но вам это, наверное, не интересно У нас есть какие-то права», — продолжал настаивать бэт обращаясь к Джозефу Кису. «Но есть совершенно лишенный прав средний класс с гордостью и автомобилем. Этот класс всю жизнь трудится на благо страны, за что вознаграждается маленькой пенсией домиком на побережье». Три недели летних каникул. Мы не были богатыми. В прямом смысле слова. У нас просто всегда был свой дом. Я говорил о географии, а не о людях, дорогая Бет. Эти новые иммигранты все на одно лицо. Очевидно, дела обстоят еще хуже, чем я мог предположить. Жалкие желания. Ничтожные мечты. Власть терпит крах. Инфляция фунта. Освещение только одной стороны улицы. Нефтяной кризис. но оправдания по-прежнему слишком нелепы. Я со времен Блица весьма скептически отношусь к правительственным разъяснениям. О, я помню. Бетту садила его на подлокотник своего кресла, где он с монументальной грацией постарался удержать равновесие. Ты сказал, что вернешься через несколько часов, а прошло несколько недель. А твой вид... Она говорила это для Алисы Файша. Тогда я впервые понял до конца, как зависима власть от обыкновенных людей. почти ритуально, — ответил мистер Кис. Я так и не дошел до дома. Все время работал в Ист-Энде. предполагаю что Лондон погибнет, власти не сделали никаких приготовлений к его обороне. Город спасли его жители. Они превратили станции метро в бомбоубежище, создали народные дружины, отряды добровольцев, борцов с огнем. Наш боевой дух поддержали отнюдь не Черчилль и не король этой чертовой Англии. Его поддержали мужчины и женщины, потерявшие жилье и родных, но обнаружившие в себе невиданную стойкость. Но это была трудная работа. Часто у нас не было ничего, кроме голых рук, чтобы разгребать кирпичи, бетон, все эти обломки в поисках людей, которые могли остаться в живых под завалами. «Но ты сумел найти их», — Джозеф улыбнулась Хлоя. Прошло уже много лет с тех пор, как они последний раз говорили о событии, послужившим поводом, И для нынешнего торжества. Великий данта сумел их найти. Покажи нам великого данта Джо. Мистер Кис охотно поднялся, закрыл глаза и коснулся лба кончиками пальцев. «Я прав, сэр? У вас перелом левой ключицы, и это причиняет вам острую боль? А вашу правую ногу ниже колена придавила балка? Остановите меня, если я не прав, мадам». Вы находитесь где-то над дверцей, ведущей в этот обрушивающийся подвал? Спасибо, мадам. Огромное спасибо, сэр. Все, кроме растроганного до слез Дэвида Маммери, зааплодировали. Это был единственный раз, когда мой дар принес кому-то пользу, сказал мистер Кис. Кажется, будто Господь специально создал меня на случай блица. Я чувствовал живых, а потом от меня уже не было большого проку. «Но ты ничего нам об этом не рассказывал», — сказала Хлоя, доливая ему чай из чайника, с которым она обходила присутствующих. Был ужасно сердит. «Мы были поражены, произошедшей с тобой переменой, ведь когда ты обезвреживал нашу бомбу, то показался нам таким веселым и уравновешенным. Мы боялись, что ты подорвался на какой-нибудь другой бомбе. Казалось, что бомбы сыплются с неба беспрерывно, одна за другой». Отхлебнув глоток, мистер Кис поставил чашку на блюдце. Повсюду свистели осколки, целые районы пенились, как моря. Асфальт и камни на мостовых вздымались, словно для того, чтобы выпустить адские орды. Стены падали, жара прибивала к земле. Ветер срывал плоть с костей, выдергивал суставы. Когда же бомбежка прекращалась, то нужно было искать воду, чтобы заливать пожар, а залив пожар снова копать. Я ненавидел немцев, но куда больше возненавидел наших вождей. И не я один. Нам не разрешали говорить о том, что мы чувствуем. Нас изображали храбрыми, жизнерадостными кокни, снимающими шапки перед его величеством. Они не говорили о том, как все они страшно боялись того, что, попади какой аристократ в Ист-Энд, он будет разорван в клочья, и о том, что жизни Черчилля угрожает встреча с собственными гражданами. Для нас все они были на одно лицо. Вряд ли хоть один из них попал под бомбой, поэтому любая забота, которую они изображали, была лживой. Бет покачала головой, не соглашаясь. «Джозеф, не все ненавидели мистера Черчилля. Именно он был нам тогда нужен. Мы были нужны им куда больше, Бет, в качестве пушечного мяса. Они начали, наконец, воевать только после того, как их собственные кварталы стали бомбить». Если бы тебе когда-нибудь пришлось выдирать раздавленное, кровоточащее месиво, похожее на грязные мясные обрезки, из рук матери, которую иначе не вытащить, чтобы потом ампутировать обе ноги, ты бы поняла, что я имею в виду. Мы ненавидели не их богатство, не их пустое сочувствие, не их глубокие бункеры. Мы ненавидели то, что они самым омерзительным образом просто не желали понять, что происходит. Мистер Кис умолк, чтобы допить чай и немного успокоиться, а потом извинился. Я должен пойти ради дружбы. Это вовсе не сделка, когда тебе разрешают сохранить обе привязанности одинаково. Противоестественные. Печальный праздник. В Кену Лорте, мой викинг. Удивленный тем, что его друг так открыто выплеснул гнев, Дэвид Маммери взглянул на своего спасителя, черного капитана, ожидая, чем ответит «Момбажи» Файша. Но африканский моряк словно не заметил выпада мистера Кисса. «Маринованный угорь!» «Представь себе, как это было в первый раз!» Он поднял брови в ответ на удивление Бет Скараманга. И, конечно же, вместе с Мьюдивской погибла и Холмборнская библиотека, которая была на углу мюзеум стрит Мьюдивская библиотека, публичная библиотека в Лондоне, основанная Чарльзом Эдуардом Мьюди, 1818-1890. «Рассыпалась в пух и прах вместе со всеми книгами», — подтвердил Джозеф Кис, вполне дружелюбно. «Я как-то отправился туда обменять Саботини на Теннисона. И обнаружил на ее месте огромную воронку — Саботини». Рафаэль, 1875 1950 английский писатель итальянского происхождения, автор популярных приключенческих и исторических романов. «Одиссей капитана Блада» 1922-й, была через 13 лет экранизирована в Голливуде. Главную роль исполнял Эрл Флинн, Теннисон Альфред, 1809 1892 английский поэт. Основное сочинение — цикл поэм «Королевские идиллии» 1859, основанной на артуровских легендах. Даже на дальнем расстоянии нацисты обожали жечь книги. Во время блица они добрались и до издательских складов в саут -Уорке. Теперь он осторожно смягчает тон, чувствуя, как много адреналина бушует у него внутри. А согласно его теории, адреналин способен заглушить действие всех транквилизаторов и вывести его из равновесия. Они убивают нас всем своим самодовольным идиотизмом. Они лишены разума. Берзительные твари, наделенные лишь жаждой власти и стремлением удержать эту власть любой ценой, они никогда не сомневаются, и остановить их можно только... Дэвид Маммери вспоминает то утро, когда впервые... пошел с Джозефом Кисом в клинику и был поражен ее обыденной простотой. «Амбулаторное отделение», — сказал тогда мистер Кис. «Раз в неделю беру тут таблетки и общаюсь со своими следователями. Как ты без сомнения догадался, по-настоящему сумасшедших здесь мало, хотя таблетки иногда помогают. Мы разрешаем им говорить с нами покровительственным тоном и называть по имени, как это делают полицейские, когда хотят унизить». А когда я был в твоем возрасте, нас называли сэр. Неужели это примета времени? И мы стали более демократичными? Думаю, нет. Таким мощным, ужасным оружием стали в руках англичан либеральные институты. Он научил меня, думает Маммери, как можно выжить, более или менее не выпадая из системы, и Мэри тому же научил. Черный капитан дошел до этого сам». «Своим умом». «За пределами клиники наша дружба окрепла, потому что у пациентов так много общего. Иногда даже возникают браки, появляются дети. И свою Клару Дэвид встретил именно там, хотя она и сказала ему, что никогда не станет Мэри Газели». «Она играла на виолончели», — говорит Алиса Мэри, в старом венском кафе. «Она была превосходной исполнительницей классики», Погибла при налете цепелинов на Блумсбери в марте семнадцатого года. Конечно, ничего общего с Блицем, только ощущение Но она погибла, точно так же, как если бы она оказалась в Хиросиме. Дедушка рассказывал, что она чудесно играла. Я видел, как сыпется темно-серый песок, похожий на графит в его песочных часах. Время — сумасшедший паук. На разваленных пожаром полыхает трава. Вьется вдоль проводов на въезд и выезд из Оксфорда всю дорогу домой к подножию Везувия. Кипрея горит розовым пламенем на темно-синем фоне наступающей ночи. «Меня часто посылали, — говорит маммери, — Хлоэ караманга в главное управление Лондонского порта. Улица, по которой я ходил, называлась сидинг -лейн. И когда я шел по ней, то всегда представлял в себе, как земля начинает пугать. Пузыриться, вздыматься, менять форму, уходить из-под ног, хотя это была обычная оживленная улочка с хорошим тротуаром. Они никогда не упоминали об ордах грабителей, рыскавших по улицам города, вторгавшихся в парки, сады, дома. Под покровом бойни происходило множество убийств. Были ли мы лучше или хуже своих врагов? В кинохронике нас всегда показывали людьми, исполняющими свой долг, сражающимися, стойкими и храбрыми перед лицом чудовищ. Однако некоторых из этих чудовищ мы породили сами. Почему они считали необходимым лгать нам и тогда, когда мы уже проявили себя сполна? Чего они боялись? Того, что кроткие могут в конце концов унаследовать землю? Смотри, а кроткие унаследуют землю и насладятся Множеством мира. Псалтырь. Они не напоминали тебе горящие мечи? Мне казалось, что это само небо Избрало нас своей жертвой. Хлоя Скараманга разносит сандвичи С красной рыбой и огурцом. Как будто нас наказывают за что-то. Самолеты еще можно было понять, Но эти, Фау-2, возникали из ниоткуда, как рок — Дэвид, ты должен рассказать нам, как мистер Файша спас тебе жизнь. Он говорит об этом только в нашем доме. С гордостью сообщает она Алисе.